Но отец и мать не могли бы рассказать ей о моем раскаянии, не признаваясь в том, что они сперва старались подавить его. А кроме того, они хотели, чтобы мой брат Ахилл остался наследником. «Ну, на этом я остановлюсь», — сказала Амелия, взволновавшись к концу своего рассказа. «Понятно вам теперь?» — продолжала она уже более ровным тоном, положив ладонь на руку Деверя. «Понятно вам, почему я решила выйти за любого, кто за меня посватается? Лишь бы только явился этот избавитель, лишь бы мне, благодаря замужеству, вырваться из дома от четырех моих мучителей, ведь я уже знала, на что они способны». «Понимаете ли вы, что я всю жизнь буду полна бесконечной признательности к семье, которая приняла меня такую, какова я есть?» Я хочу сказать девушку, скомпрометированную громким скандалом и притом бесприданницу. — Как это бесприданницу? — спросил изумленный Эдгар, до сознания которого не сразу это дошло, тем более что он знал взгляды своих родителей. — Ну да, дорогой Эдгар, у меня не было никакого приданного. Точнее сказать, моим приданным чистится та сумма, довольно значительная, которая записана... «За мной, господином Бусарделем в брачном контракте!» Она умолкла. Молчал Эдгар. Тогда Амелия добавила. «Зная условия сделки, я имела основание думать, что раз ваши родители, уважаемые люди, поступают таким образом, да еще радуются, что они при таких обстоятельствах женят сына, значит, у них есть на то свои причины, касающиеся этого молодого человека». Вслед за этими словами воцарилось долгое молчание. День уже был на исходе. Закатное солнце, обойдя кипариса, освещало теперь обоих собеседников сбоку, и Эдгару пришлось открыть зонт, подбитый зеленой тканью. Амели, глаза которой защищала широкополая шляпа, могла не бояться солнечных лучей, и она спокойно сидела, облитая ярким светом, необыкновенно четко, обрисовывавшим ее фигуру. Эдгар не произнес ни слова. Слегка повернув голову, он не сводил глаз с зеленых массивов парка. Амели смотрела на него. Наконец она прервала молчание. — В первый раз, когда мои родители показали меня вашим родителям, а ваши родители показали им Викторена, он был такой же угрюмый, как и я, И мне думалось, что он, так же, как и я, недоволен этими парадными сматринами. Я потихоньку наблюдала за ним, когда он не глядел на меня. И, раздумывая над некоторыми признаками, поразившими меня, с тайной надеждой спрашивала себя, нет ли чего-нибудь сходного в положении этого молодого человека с моим положением. Тогда, значит, мы друг другу пара. Наконец, ваши родители собрались уходить вместе с ним. Я нечаянно уронила свой букет. Викторен поднял его, и когда подавал мне, меня поразило выражение его лица. Мне оно очень запомнилось. Я никак не могла хорошенько разгадать его. Мне казалось, что Викторен... Ну, как бы это сказать? Ну, что я заинтересовала его сама по себе. После этой первой нашей встречи я не спала всю ночь. В доме стояла тишина, и за окнами тоже было тихо, потому что авеню императрицы, да и соседние улицы еще мало застроены, и по ним ночью редко проезжают экипажи. И в этом ночном покое мой мозг работал лихорадочно. Я все думала перебирала свои наблюдения. Но вдруг расслышала гул разговоров, глухо доносившийся через стену. Я решила, что отец с матерью обсуждают прошедший вечер. Мама помещалась на том же этаже, что и я, и наши туалетные комнаты разделяла довольно тонкая перегородка. К несчастью, гувернантка спала в моей спальне. Она запирала дверь на ключ и прятала его к себе под подушку. Я могла пробраться только в туалетную. И так я встала, и босиком, чтобы не шуметь, с бесконечными предосторожностями прокралась туда. Если моя надзирательница проснется...